Глава 16. Они ушли с гонок задолго до их окончания. Девушки направились в комнату Кетлин, чтобы привести себя в порядок и переодеться перед ужином. Пока Кетлин сушила волосы феном, чего Дженни ни в коем случае не могла делать со своими волосами, потому что иначе у неё бы на голове образовалась пирамида рыжих волос. Дженни сказала: "Мне нужно письмо отправить. Я отнесу его в почтовый ящик в студенческом центре". Встретимся в общаге у Стивена. Не торопись, ответила Кэтлин. Мне ещё надо будет позвонить по поводу заказа столика. Посмотри, чтобы мальчишки презентабельно выглядели. Мы всё-таки не в пиццерию собираемся. Как будто у меня нет других дел, кроме как следить за соблюдением дресс-кода, подумала Дженни. Она вышла из комнаты Кэтлин, аккуратно захлопнула за собой дверь, но не пошла на лестницу, а прошла по коридору в общую для всех студентов гостиную. И одновременно рабочую комнату. Это было освещённое солнцем приятное пространство, в котором стоял телевизор, было несколько подключённых к интернету компьютеров, пара диванов и несколько вендинговых автоматов. В комнате никого не было. Большинство студентов уехали на лето. В комнате было жарко. В воздухе висела атмосфера ожидания, а мебель была покрыта слоем пыли. Дженни села за одну из одинарных парт с наклонной крышкой. Это были парты старого образца, которые использовали до появления компьютеров вообще и ноутбуков в частности. Ноутбук кладётся на ровную, а не наклонную поверхность. А за этими партами читали книги или писали от руки. Она открыла свою сумку. В сумке был конверт с адресом и уже наклеенной маркой. У неё было три чистых листа бумаги на тот случай, Если она сделает ошибку и придётся переписывать. Дженни вынула шариковую ручку и сняла с неё колпачок. Потом, подумав, убрала ручку и достала карандаш. С карандашом она почему-то чувствовала себя более безопасно. Дорогая Ханна, написала она печатными буквами. Посмотрела она написанное, и ей показалось, что слова буквально прыгнули на неё со страницы. В её ситуации было крайне странно называть Ханну дорогой. "Перестань", подумала она. Это даже не письмо, а инструкция. "Я напишу ей, где и когда. Всё, что связано со словом почему, а также личностью автора послания, мы не упоминаем. Когда будем разговаривать, тогда совсем другое дело". Она отогнула сверху листа ровную полоску шириной приблизительно сантиметра 3, провела по линиям сгиба ногтем Я оторвала часть листа с обращением: Дорогая Ханна. Она решила не писать печатными буквами. В использовании печатных букв было что-то порочное, словно Дженни собиралась просить за что-то и кого-то выкуп. Фрэнк Джонсон просил меня передать тебе чек лично. Он хочет знать, хватает ли тебе денег или необходимо выслать больше. Идея написать о том, хватает ли ханне денег, Пришла к Дженни ночью и показалось ей гениальной. Как Ханна может отказаться от предложения большей суммы денег? Встретимся в журнальном зале университетской библиотеки. Что может быть безопаснее библиотеки? В библиотеках много людей, которые переходят от полки к полке и из одного зала в другой. На общем фоне они с Ханной не будут выделяться. Вопрос: во сколько назначить встречу? Если у Ханны есть работа До нас освободиться только в 5 или 6 часов вечера. Но в это время Стив вернётся с работы, мальчики будут голодными, и Кетлин будет прыгать на них как кошка на мышей. Разговор идёт о деньгах. Напомнила себе Дженни: деньги для неё вопрос важный. Она не может его игнорировать. Если ей нужны деньги, она отпросится с работы. В половине второго Дженни скажет, что чувствует себя усталой из-за перелёта в другой часовой пояс. и хочет отдохнуть в комнате Кетлин. Риф ей поверит и не усомнится в том, что она говорит правду. Поэтому она написала в 2 часа дня. Её руки тряслись. Почерк был корявым и написанное плохо читалось. Её руки были настолько мокрыми от пота, что она умудрилась оставить на странице отпечаток своей пятерни. Ей придётся переписать письмо, а этот лист использовать в качестве промокашки, чтобы не испортить Следующее послание. А как Ханну узнать нужного ей человека в журнальном зале библиотеки? Бесспорно, у Дженни была отличительная черта её рыжие волосы. Но стоит ли об этом, а также о её возрасте и внешнем виде что-нибудь писать? Как только они начнут говорить, то Ханне станет понятно, что перед ней ребёнок, которого она украла много лет назад. Но пока не стоило об этом упоминать, чтобы её не спугнуть. Потом Дженни вспомнила, что они будут встречаться в журнальном зале. Значит, можно выбрать какой-нибудь журнал в качестве опознавательного знака. Она написала: "Я буду читать журнал National Geographic". Она переписала заново весь текст письма, положила его в конверт и заклеила его. Она спустилась по дальней от комнаты Кэтлин лестнице, вышла из дверей и по тропинке через газон под кронами деревьев и вдоль кустов дошла до синего почтового ящика с полукруглой крышкой. Была суббота, в 7 часов вечера. Согласно информации на прибитой к ящику табличке, почту должны из него будут вынуть в 8 утра в воскресенье. Над прорезью для приёма корреспонденции был предохраняющий от погодных условий полукруглый колпак. Она кинула свою сумку на землю и правой рукой приподняла ручку и открыла колпак. Её левая ладонь непроизвольно мяла конверт. Она постояла некоторое время, продолжая держаться за ручку до тех пор, пока в голове не прояснилось и головокружение прошло. "Давай", сказала она себе. "Ты сюда ради этого приехала. Не трусь. Давай". Мальчики долго принимали душ, чтобы смыть с себя грязь и дать мускулам расслабиться. Приняв душ, Стивен побрился, надел шорты и майку. Точно так же оделись и Рив с Брайаном. Одним из неоспоримых преимуществ колледжа было то, что можно одеваться как угодно на любые мероприятия. "Кэтлин выбрала место, где мы будем ужинать", сказал Стивен. "Я бы просто заказал пиццу, но она любит рестораны". "Как ты всё это можешь себе позволить?", удивился Брайан. "Если честно, то я не уверен, что могу себе это вечером позволить. Вполне возможно, что мне придётся наложить вето на ресторан". которую она выбрала. У меня есть деньги, сказал Риф. Если ресторан не очень дорогой, то я заплачу. Они пересчитали имеющуюся наличность и неожиданно почувствовали, что умирают с голода. И для них в мире перестали существовать любые другие интересы, кроме еды, причём в большом количестве. Они кубарем скатились вниз по лестнице и выбежали из двери общаги. На проходящей через кампус асфальтированной дороге не было ни души. Не было видно ни машин, ни людей. Тени были длинными и тёмными. Небо было мрачным и тяжёлым, цвета удушья. Вдалеке на узкой тропинке показалась Дженни. Она была совершенно одна. На ней было длинное хлопковое платье почти до земли, в ткани которого цеплялись её лодыжки. Платье было белого цвета с узором из вышитых белых цветов. Она недавно вышла из душа. Её волосы окончательно не высохли, И концы каждого отдельного локона завивались вверх. Она притягивала взгляд, её было видно издалека. Она настолько выделялась, что за неё становилось немного страшно. Она так же выделялась, когда ей было 3 года, подумал Стивен. Именно поэтому Ханна Джавинсон её и выбрала. Она была как красивая кукла, которую хотелось взять и унести с собой. Стивен внутренне напрягся. Он остро ощутил, что несёт за неё ответственность, словно что-то должно было произойти. Он, как птица перед бурей, чувствовал, что погода должна измениться, в худшую, а не в лучшую сторону. На лице Дженни было странное выражение, как у маленького ребёнка, который знает, что сделал что-то не так и ждёт, что его накажут. По проходящей по кампусу автодороге медленно ехал автомобиль Мощный мотор машины был отлично откалиброван и работал почти бесшумно. Это был чёрный представительский Lincoln Town Car с тонированными стёклами. Они втроём повернулись в сторону машины. Стивен смотрел на автомобиль с неопределённым, но в целом плохим предчувствием. Риф напрягся, как струна, Брайан глядел голодным взглядом. Дженни продолжала идти, словно находилась где-то в совершенно другом месте. Автомобиль остановился в паре метров от парней. Дженни находилась от машины чуть дальше. Стивен узнал водителя и почувствовал, что планы на сегодняшний вечер его и гостей с другого побережья могут сильно измениться. Это, видимо, и было наказанием, которого подсознательно ожидала Дженни, а именно очередной вопрос. "Что вы здесь делаете?" потребовал Стивен, не спуская глаз с машины. Он боком прошёл в сторону Дженни и встал между ней и автомобилем. Он понимал, что не поступает рационально. В голове был сумбур. "Уезжать отсюда", добавил он. Пассажирская дверь открылась, и из неё показалась Кэтлин. "Стивен", с удивлением произнесла она. "Что с тобой стряслось? Папа совершенно случайно оказался в городе. Он приглашает нас на ужин". Агенты ФБР никогда не оказываются совершенно случайно, ответил Стивен. Уезжайте. Моя сестра не будет с вами разговаривать. Гарри Донали вылез из машины и встал в проёме, открытой под углом в 90 градусов к машине водительской двери. Он поднял обе руки ладонями к Стивену, чтобы показать, что пришёл с миром. Стивен. Я здесь исключительно как отец Кэтлин. Единственное, о чём я думаю, это сытный ужин и хороший разговор. Мне так не кажется. Стивен просто не выносил такого отношения к своей семье. Кэтлин со своим любопытством пивалась в них как осколки стекла в голые ноги. Она возвращала Стивена назад в прошлое, которое ему только недавно удалось покорить, когда он только начал становиться самим собой. Стивен начал отгонять свою сестру в сторону общежития. Мы ведём себя как заложники, мрачно думал он. И словно у Гари Донали есть оружие. Мы на самом деле заложники. А у него действительно есть пистолет. Мы заложники собственной истории, а у них есть лом, которым они всё ломают, чтобы мы начинали всё сначала. Да что с тобой такое? возмутилась Кэтлин. Когда же ты наконец вырастешь, Стивен? Из-за таких людей, как ты, подумал он, которые никогда не оставят нас в покое, мне никак не удаётся вырасти. Несмотря на сухую июльскую жару, Все тело Дженни покрылось потом. Чтобы не потерять сознание, она закрыла глаза и висела на руке Стивена. Что они со мной сделают? думала она. Что вообще происходит? Ничего не должно происходить. Я запаниковала и не отправила письмо. А если я не отправила письмо, почему ФБР уже тут? Как они могли узнать о том, что я собираюсь выйти на связь с моей похитительницей? Если бы они об этом знали, то арестовали бы Ханну. Она чувствовала, как часто бьётся сердце Стивена, и как его страхи смешиваются и ещё больше усиливают её собственные. Они не помогали друг другу, а лишь сильнее пугали друг друга. Зачем здесь появился мистер Донали, чтобы осмотреть содержимое её сумочки? Может быть, Кэтлин сообщила ему, что Дженни что-то скрывает? Какое за это может быть предусмотрено наказание? До да чего я боюсь, подумала она. Мне не грозит никакое наказание. Накажут только Ханну. Но это тоже было нечестно. Пока Ханна могла бегать босиком в болдаре, семья Дженни страдала. Стивен в качестве старшего брата разруливал ситуацию. Он вёл себя как дикарь. Он был неправ. Появление здесь Гэри Доннелли обязано было быть совпадением. Если бы ФБР знали о том, где находится Ханна, Никаких разговоров об уже не точно бы не шло. Что такое, сестра, думала она, чувствуя, что Стивен защищает её своим телом. Что мне делать? Сказать Стивену, что всё в порядке и чтобы он не волновался? Что бы там ни происходило со Стивеном спрингом, это точно нельзя было назвать нормальным. Она позволила, чтобы он медленно подталкивал её впереди себя, назад в сторону общежития. Она была его союзником, а он её. И если бы им пришлось так пятиться до восточного побережья, она против этого ничего бы не имела. Брайан испугался сам не зная чего. В майке с плеча Стивена он чувствовал себя как язычок колокола. Майка была огромной, в ней было холодно, словно в палатке, по которой гуляет ветер. Джонсоны, мы никогда не связывались с Ханной. Спринги, никогда не рисковать. Что здесь вообще происходит? В чём заключается риск? Стивен произнёс мистер Донали примирительным тоном. Он выглядел обычно и заурядно, высокий человек в костюме тёмного цвета с красным галстуком. Судя по его внешнему виду, он мог работать абсолютно где угодно. Уезжайте, произнёс Стивен. Вы мне испортили весь визит моих родственников. Его голос дрожал, как слабый радиосигнал. Мои брат с сестрой приехали меня навестить. Это исключительно семейное мероприятие. ФБР не имеет и не будет иметь к нему никакого отношения. Да что с тобой такое, Стивен? Это же мой отец. Он тоже меня навещает. Ты можешь, по крайней мере, вести себя вежливо, резким тоном сказала Кэтлин. Прядь выгоревших на солнце волос упала ей на лицо, и она недовольным жестом поправила её рукой. Нет, ответил Стивен. Нет ничего вежливого в том, что ФБР лезет в личные дела и жизнь моей сестры. Насколько помнил Брайан, когда появились представители ФБР, Дженни пряталась от них под предметами мебели, закрывала глаза и хныкала. Тогда ФБР действительно достал его сестру. Тогда отец Брайана прекратил это безобразие, запретив ФБР общаться с его дочерью. Что мы наделали, подумал Брайан. Что-то мы попали в ситуацию, в которой у нас больше вопросов, чем ответов. Господи, не дай моему брату понять, что мы сюда приехали не просто его увидеть. Очеятное дело, что мы не будем говорить об этом, произнёс мистер Донали. Мы будем вести обычный разговор, который люди ведут за ужином. Прошлый раз всё было совсем не так, напомнил ему Стивен. Я сказал вам, что не хочу говорить на эту тему, но вы никак не могли с этой темы соскочить. Я не хочу, чтобы ФБР и близко подходило к моей сестре. Так вот, что случается, когда ты оставляешь ситуацию на произвол судьбы, подумала Женни. Это означает, что тебе наплевать, если твой брат узнает, что тебе всё равно, что ты не видела его с Рождества. Тебе всё равно, верит ли он твоим уверениям, что ты по нему скучала. Тебе всё равно, что он может узнать, что ты приехала сюда совершенно с другой целью, а именно для того, чтобы усугубить ситуацию. На шкале людей, за которых Джен не переживала, Стивен точно не занимал особо высокого положения. На самом верху этой шкалы находились Миранда и Фрэнк Джонсон. Вот о них она действительно заботилась. Ну и что, что ты, папа, пытался, но у тебя ничего не получилось? Я делаю то, что хочу. Ну и что, что ты думаешь, что прошлое исчезло и его больше нет, мама? Я делаю то, что хочу. "Я не понимаю, почему ты в штыки воспринимаешь профессию моего отца, Стивен", произнесла Кэтлин. Её голубые глаза сияли на фоне лица и фигуры золотисто-медового цвета. "И если бы твой маленький Укродёниш любил вас, то жил бы с вашей семьёй". Укродёниш. Это слово резануло Джени ухо. Словно отдалённо напоминало название хобби, было созвучно слову Годёниш, а также принижало её, делало её маленькой. Это слово было унизительным. Маленький украдёныш. Именно такой она и была, стоя у ящика приёма писем. Это словцо обязательно понравилось бы её сестре Джоди. Ты маленькая рыжая барби, сказала бы Джоди, которая машет черлидерскими помпонами по поводу своего собственного киднэппинга. Ты действительно самый настоящий украдёныш. Я же просил тебя никогда не произносить это слово, воскликнул Стивен. Убирайтесь отсюда. Оставьте нас в покое. Отлично, сказала Кетлин. Мы уезжаем. Приятно провести тебе время с членами семьи, на которых мне просто наплевать. Она села в автомобиль и хлопнула дверью. Мои извинения, Стивен, произнёс её отец покровительственным тоном. Я должен был бы предупредить тебя, что приеду вместе с Кетлин. Я знаю, что ты слаб и что ты плохо решаешь сложные ситуации. Машина медленно и бесшумно отъехала и остановилась перед выездом на главную дорогу, словно её водитель мог передумать и вернуться. Стивен отпустил руку своей сестры и упал на колени. Он согнулся пополам, схватившись руками за живот. Раскрыв рот, он издал звук, как будто его рвёт, но его не вырвало. Брайан тонкими руками обнял брата. "Всё в порядке", произнёс он. "Ничего плохого не произошло". Ты очень сильный. Ты нормально решаешь сложные ситуации. Нет, подумала Дженни. Он не сильный, и он плохо решает сложные ситуации. Чёрный Линкольн исчез из вида, и Стивен вздохнул с очевидным облегчением. Но Кэтлин и её отец не представляют никакой опасности, подумала Дженни. Я представляю опасность.